И вот пришла, и прошла и эта минута. Темно пунцовое солнце еще круглилось над синей линией сугробов. Снег жадно всасывал ананасную сладость, которой оно его заливало. И вот они показались, понеслись, промчали, прощай, Лара. До свидания на том свете. Прощай, краса моя, прощай, радость моя бездонная, неисчерпаемая, вечная. И вот они скрылись,